Десять. Яна. Мне очень хотелось порадовать Сашу наши первые дни совместной жизни, поэтому я решила приготовить лазанью и испечь яблочный пирог. Я провозилась возле плиты два часа, а когда выходила из ванны, услышала дверной звонок. Саша редко открывал дверь своими ключами. Ему нравилось, когда я встречаю его на пороге. «Ты голоден, Саш?» — коснулся его щеки губами. «У нас сегодня лазанья». «Ммм, малыш, как это заманчиво звучит!» Улыбнулся в ответ и заключил в объятие. «Прости, маленькая, что забыл тебя предупредить. Тут такое дело, нас пригласили на вечеринку». Я растерянно оглядела свой непрезентабельный вид. «На вечеринку?» «Да, это хорошие знакомые семьи. Тебе обязательно понравится». Моё тело забастовало такому раскладу. Из-за беременности, усталость с каждым днем ощущалось все сильнее. Поэтому все, о чем я сегодня мечтала, это лечь на диван и вытянуть ноги. Я даже не знаю, я немного вымоталась. «Мы пробудем недолго, мне по работе туда очень надо попасть», — не сдавался Саша. Скрипя сердце, я полезла в гардероб за платьем. Из-за того, что план отдохнуть был разрушен, на глаза неожиданно навернули слезы, и я поругала себя. Какая глупость, наверное, гормоны. Саша всегда был внимателен ко мне, и нет ничего страшного в том, чтобы пойти ему навстречу. «Прекрасно выглядишь, малыш». Улыбнулся мой парень, когда я вышла из спани в любимом черном платье. Я расстроенно вздохнула. Он мне льстил. У меня даже на макияж времени толком не было. Я наспех подкрасила ресницы и нанесла на губы помаду. К торжественным мероприятиям я предпочитала готовиться заранее. «Не тушуйся, малыш», — успокоил Саша, когда мы подъехали к большому загородному дому, обнесенному кованым забором. «Я тебя познакомлю с хозяевами. Это друзья нашей семьи, очень милые люди». Судя по припаркованным машинам, тут много гостей. Опасливо заметила я и снова пожалела, что собиралась в спешке. «Да, голубевы любят большие тусовки», — усмехнулся Саша. У ворот нас встретила пара, мужчина и женщина. Ей на вид было около тридцати, а он, пожалуй, лет на десять старше. «Меня зовут Ольга, а это мой муж Глеб», — представилась хозяйка и расплылась в улыбке. «Мы рады, наконец, с тобой познакомиться, Яна. Пойдемте, я представлю вас остальным». «Малыш, ты иди, а я чуть позже подойду». Саша продержал меня за локоть. Дела есть небольшие. Я хотела возразить, потому что мне стало немного не по себе оставаться одной с незнакомыми людьми. Но сделать этого не успела. Саша быстро чмогнул меня в щеку и ушел. Ольга вежливо знакомила меня с гостями, но имена я запоминала с трудом, погруженная в свои мысли. Куда он подевался? Почему вынудил меня сюда приехать и вот так оставил? Я ведь даже уехать сама не смогу. До города километров пятьдесят». После того, как хозяйку дома кто-то отвлек, я оказалась предоставленной самой себе и решила прогуляться по территории. Здесь было очень красиво. Явно работал ландшафтный дизайнер. Я просела на корточки, чтобы понюхать пышную садовую розу. Как вдруг мое внимание привлекло появление новых гостей. Многие оживились и радостно приветствовали прибывших. Женщина в ослепительном платье красного цвета заразительно смеялась обнимая Ольгу и Глеба. Когда я увидела спутника красавицы, то замерла. Тело прошило зноб. Это Кирилл. Кирилл Стоцкий. Что он здесь делает? Конечно, я должна была подумать о том, что Сашин отец тоже здесь будет. Голубевы ведь друзья семьи. Я смотрела на Кирилла и не могла оторвать глаз. Их пара была вызывающе эффектна. Просто Брэд и Анжелина, свои лучшие годы. С ними хотел поздороваться каждый. Мои щеки запылали, и я с огромным трудом заставила себя отвернуться. «Да что со мной? Почему я так реагирую? Какое мне дело, что Кирилл пришел с красивой женщиной?» Вдруг отчаянно захотелось уехать. «Где же Саша?» «Извините, вы случайно Сашу не видели?» – спросила я, догнав Ольгу на пороге кухни. «Ох, ты меня немного напугала», – выдохнула хозяйка. «Нет, не видела. Он поговорил с Глебом, а потом... Нет, не знаю. Там его отец, кстати, приехал, Кирилл. Вы же знакомы». «Да, конечно». Почувствовала, что краснею. «Спроси лучше у него». Порадовала меня предложением Ольга. «Пойду на улицу, посмотрю». Пробормотала смущенно и, извинившись, покинула дом. Ради малыша я старалась не раздражаться, но злость на Сашу росла. Почему он так странно себя ведет? Что у него за дела такие? Почему он не подумал, каково мне будет остаться одной среди незнакомых людей? Погруженную в свои мысли я не сразу заметила, что ко мне кто-то подошел. «Яна?» Знакомый голос прозвучал так неожиданно, что я пролила на себя сок, который вручил мне официант. Ладони вновь задрожали. «Откуда такое невезение?» Кирилл стоял совсем близко и внимательно меня разглядывал. «Извини, Яна. Он протянул мне белоснежный платок, такой же безукоризненный, как и он сам. Я тебя напугал?» «Хорошо, что на улице стемнело, потому что я начала краснеть. Этот мужчина действовал на меня, как никто до него». С мне всегда было комфортно и спокойно, а с Кириллом не так. Он заставлял меня отводить глаза, запинаться, мешал мыслить здраво. Я немного задумалась. Хорошее дело. Не ожидал тебя тут увидеть. Я и сама не ожидала. У вас красивая спутница. Пробормотала я еле слышно и тут же закусила губу. Ну вот зачем? Что, прости? Саша меня привез. Повторила я громче и заставила себя посмотреть Кириллу в лицо. Почему он такой красивый? С сыном они похожи, но у Саши черты лица мягче, а волосы светлее. А Кирилл? Он источает уверенность, магнетизм и грозную силу, ту самую, которая меня подкупила в ту нашу единственную ночь. Странно, он не сказал, что вы приедете. Я тоже узнала в последний момент и даже не успела. «Как твои дела, Аян?» Неожиданно перебил меня Кирилл. Сердце бешено заколотилось, во рту пересохло от тона, которым он это спросил словно ему действительно важно знать, как у меня дела. Я... у меня... Я открыла рот, но внезапное появление третьего лица меня прервало. Та самая красавица в красном платье обвела рукой шею Кирилла. «Здравствуйте», — объявила она, впившись в меня глазами. «Я Лена, а вы кто?»